Глава семнадцатая. Даша. «Максим, ты ограбил магазин?» Выпучив глаза, я смотрела, как он пытается протиснуться в дверь, нагруженный пакетами. Пыхтя, он поставил их на кухню и улыбнулся. «Налетай! Я хотел, чтобы у тебя была возможность выбора» пояснил он, раздеваясь и идя мыть руки. Такая домашняя обстановка вызвала у меня щемящее ощущение в груди. Ничего не отличало нас от настоящей семьи, кроме того, что все это было понарошку. Я привычным уже жестом покрутила кольцо на пальце, символ нашего фальшивого брака, и стянула его, аккуратно убрав в карман. Зачем мне его носить в повседневной жизни? Ну что, а? Потирая руки, Максим вошёл в комнату, где я уже разгружала пакеты. «А где моя маленькая вредина?» «Она играется с тканевой книжкой», — пояснила я, повернулась в сторону комнаты и обомлела. В проходе было ясно видно, как Таечка, держась за диван, встаёт. «Максим!» — воскликнула я и бросила на стол коробку с пирожными, побежав к ребёнку. «Ого! Я застал её первые шаги!» Радовался счастливый отец, протягивая руки к дочке. «Нет, ты что? Рано еще!» Покачал я головой, падая на колени и поддерживая ее под спинку. Упрямая булочка явно хотела топать вперед. «А, понял. На диване лежит розовая лошадь, как я сразу не догадался. Ты приучил ребенка ко всему розовому!» Смеялся он, прислонившись плечом к дверному проему и глядя на нас. «Ай!» Чётко сказала дочка, что очевидно значило «дай», и я протянула ей вожделенную игрушку, после чего довольная булочка плюхнулась на пол. «Присылай мне фото её прогресса, Даш», — попросил Максим. «Мне будет интересно посмотреть». «Я столько всего пропустил и пропускаю», — грустно вздохнул он, подходя к нам и садясь рядом. «Впереди столько всего, что ещё застанешь», — попыталась я приободрить его. «Например...» «Ну, взять хотя бы приучение к горшку. Знаешь, какая это нелёгкая задача? И учти, делать всё сама я не буду. Ты меня пугаешь!» — хохотнул он. «И вообще, такими вещами должны заниматься мамочки!» «Да, вредина!» — проворковал он, ущипнув дочку за пухлую щёчку. Беседу прервал мой заурчавший желудок, и я, смущённо улыбнувшись, побежала на кухню распаковывать пакеты. Чего в них только не было, и рыба, и мясо, и курица, приготовленная на углях. Пахло от всех этих блюд настолько умопомрачительно, что во рту образовалась вязкая слюна. Я и не знала, что настолько приголодалась. Разложив все по тарелкам, позвала Максима, который уже успел переодеться в пижамные штаны с черной футболкой, которая очень ему шла, подчеркивая голубизну глаз. «Я весь день ждал этого момента», — с азартом сказал он, сажая булочку на её детский стульчик для кормления. «Какого?» — не поняла я. «Момента, когда мы будем давать ей что-то вкусненькое и новое», — сел он напротив меня. «Она так смешно реагирует?» «Ха-ха», — и измазывает себя с головы до ног. Не разделила я его восторга. «А вот и еда». Держа между пальцами кусочек мяса, протянул он его дочке. «Максим!» «Знаю, знаю!» «Держать крепко и не дать ей заполучить кусок!» «Ты посмотри, как вцепилась маленькая троглодитка!» — проворковал он, наблюдая за тем, как Тая посасывала сочный кусок, пытаясь отнять его. Но «Ну нет, хулиганка, давай попробуем что-то менее опасное!» — улыбнулась я, подавая ему пюре из яблока. «Так неинтересно», — вздохнул он с разочарованием. «Это ребёнок, а не развлечение», — захихикала я, позабавленное выражением его лица. «И вообще, я дала ей смесь перед твоим приходом, так что она не голодна». «Ей!» — скривилась булочка, недовольная тем, что Максим убрал мясо. «Видишь, ей тоже не хочется есть твоё пюре». «Делай, что хочешь, а я умираю с голода». Махнула я на него рукой, садясь на своё место и с аппетитом приступая к ужину. «Зачем ты столько накупил?» Положив в свою тарелку всего понемногу, спросила я. «Мы и половину этого не осилим». «Не знал, что ты предпочитаешь», – пожал он плечами, продолжая играть с едой и ребёнком. «Не давай ей рыбу, мы не знаем, аллергик она или нет». Я читала, что морепродукты могут вызвать сильнейшую аллергию, Предостерегла я его. Окей, тут же убрал он сёмгу подальше. Ты столько всего знаешь, Даш. Вздохнул он. Не сказала бы, видел бы ты меня в первые месяцы. Я даже не могла подгузник правильно сменить. Если бы не сердобольная соседка, не знаю, как справилась бы. Ухаживать за ребенком не так просто, как казалось бы. Тем более за нашей привередой. Улыбнулся он. Точно. Облизнула я пальцы. Есть руками всегда было вкуснее. «Что?» – выдохнула я, заметив странный взгляд, который бросил на мои губы Максим. В голову внезапно пришла мысль о нашем поцелуе, а вернее, о поцелуях. На самом деле я мало что запомнила и даже не успела смутиться на свадьбе, но сейчас меня почему-то переполняло желание повторить, чтобы понять, так ли сладки были наши поцелуи, какими я их ощущала. «Ничего», — ответил он, откашлившись. «Ты собрала вещи?» «Да, осталось только тебе упаковать свои», — кивнула я, коря себя за неуместные мысли. «С каких пор я стала такой распущенной? Я даже с Костей толком не целовалась, а тут размечталась о поцелуях фиктивного мужа». «Пойдем со мной, я так не люблю сборы», — жалобно попросил он после ужина. «Искупаешь булочку, пока я собираюсь?» «Ну, я вообще-то... хотела искупать её в нашей комнате». «Зачем? Какая разница? Всё равно в отеле мы будем спать в одной кровати». «Как это в одной?» — совершенно не ожидавшая подобного расклада, возмутилась я. «Ну а как ещё? Было бы странно, что моя жена и ребёнок ночуют отдельно. Тебе так не кажется?» Приподнял он брови. «Но...» «Но мы же не настоящая пара. И что? Для всего мира настоящая? И медовый месяц настоящий?» «Я вообще не понимаю твоего волнения. Мы спокойно спали вместе больше недели». «Что теперь вдруг случилось? То была вынужденная мера», – попыталась я объяснить свою точку зрения. «Ну, считай, что сейчас мы вынуждены жить вместе». «К тому же я не хочу провести отпуск вдали от своей вредины». Примечание автора. Не забываем, что вредина – это также и Даша.